простой план. Такое солнечное утро умирать не хотелось. Впрочем, если бы шёл дождь, перспективы не показалось бы Милее. Зачем только соврала следователю? Может, условным обошлось бы, а теперь смерть условной не бывает. Господи, как же жаль себя. Подохнуть вот так в обоссанной кладовке, даже поплакаться некому. Стоп, стоп. Почему некому? Ей же бедный Йося, единственный верный товарищ на все времена. Где ты, мил друг? А, вот. Ну привет. Готов? В 39 царстве, в 30 государстве жила дура собственной персоной. Дура одинокая, бедная, но страшно симпатичная. И решила дура, что умная. Решение было опрометчивым, но узнала красавица об этом сильно поздно. Фу, что за бред? Йося, друг длинношей. Давай лучше жирафью версию послушаем. Нет? Почему? Говорил, предупреждал. Ну, ну, ладно, давай сама расскажу. А сама дура решила ограбить сейф. Я говорила, что дамочка любит читать. Нет? Извините, примнога. Так вот, детектив поглощает, как эвкалипт воду. И на основании этого вообразила себя опытным гангстером. Отмечу сразу, Йося был против. Но кто послушает жирафа, тем более плюшевого? Единственный совет, который Дура восприняла всерьёз: пособники нужны по зарез. Дабыча сама себя не вытащит и не подтащит. Сотоварищи нашлись быстро. Зря, что ли, наша Дура росла в детском доме? Сашка, Руся и Одноглазый Вася. Отпетые головорезы, надёжные товарищи. На них легла техническая сторона вопроса: пачка и типировка, инструменты. Я, то есть, конечно же, она, дура, взяла на себя самую сложную роль. Умная и обаятельная должна отвлечь охрану и дать время поддельникам провернуть чёрную работу. В общем, чрезвычайно простой замысел. Простота план и погубила. Сторож за дуры пошёл, не вопрос, наивный старый пень. Пацаны шкаф взломали быстро, тот и сам радостно в труху развалился. А вот с сокровищами что-то пошло не так. Вместо миллионов в этом пыльном комоде лежали странные папки с номерами. А на шум сбежались люди. Пацанов скрутили, допросили и отпустили. Годёныши пошли на сделку со следствием и, получив подзатыльники, разбежались по углам. А её умную и красивую заломали, пытали и бросили в темницу, как дору какую-то. Теперь погибнет в отцвете лет от голода и пыли. Выходи, дверь распахнулась в самый душещипательный момент воспоминаний. Голодная, не бойся. Обед-то просрала, прости, Господи. И как в голову такое пришло? Девка на выдоинге уже 12 годков стукнула. Эхе-се, горе луковое. Не плачь, не плачь. Не сердится уже заведущий. Иди в палату, ждут, как героиню. Натырили из столовой хлеба и сосисок. Иди. Иди. Побежала стрелой, как собака баскирвили. Ух, как куша надеру поддельникам. Только поем сначала.